Он стал прощаться. — Что ж, скоро мы тебя увидим, — спросила Марфа Тимофеевна. — Как придется, тетушка, тут ведь недалеко. — Да ведь ты в Васильевское едешь. Ты не хочешь жить в Лавриках, но это твое дело. Только съезди ты, поклонись гробу матери твоей, ты и бабкину гробу, кстати. Ты там, за границей, всякого ума набрался. —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 И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. — А Лизе Запаншиным не быть, не беспокойся. Не такого мужа она стоит. — Да я нисколько не беспокоюсь, — отвечал Лаврецкий и удалился. Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантасово быстро катился по проселочной мягкой дороге. Недели две, как стояла засуха, тонкий туман разливался молоком в воздухе,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 Русская картина навевала на его душу сладкие в то же время почти скорбные чувства, давила грудь каким-то приятным давлением. Мысли его медленно бродили, очертания их были так же неясны и смутны, как очертания тех высоких, тоже как будто бы бродивших тучек. Вспоминал он свое детство, свою мать, вспомнил, как она умирала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 английский государственный деятель, содействовавший развитию свободной торговли. Голова его скользила на бок, он открывал глаза. Те же поля, те же степные виды, стертые подковы, пристежных, попеременно сверкает сквозь волнистую пыль. Рубаха ямщика, желтая с красными ластовицами, надувается от ветра,